На пороге стояла Амалия. Она была в белом кружевном пенюаре, как тогда, только волосы спутались от дождя, а на груди расплылось кровавое пятно. Где портфель? Где мой портфель? Mm -mm. Я за него mm -mm. душу продала. Не Привидение подошло к столу и... Зажгло свечу. Теперь ваш черед. Отдаю его вам. В комнату ворвалось двое. Высоченный морбит и еще один маленький Юркий. Фондорин даже не шелохнулся, когда дворецкий приставил к его горлу нож, а второй ловко обшарил бока и нашел за голенищем Деренджер. Ищи револьвер. Юрки моментально обнаружил под подушкой Кольт. Ну все. Ой, какая гадость этот фосфор! И, главное, весь маскарад был ни к чему. У него даже не хватило мозгов спрятать портфель как следует. Франц, поищите в кресле. Юрки извлек из сиденья кресла синий портфель. Дайте-ка. Все на месте. Не успел переправить, слава богу. Франц, принесите плащ, я продрогну так, так это был спектакль. <laughs> Браво. Вы великая актриса. Рад, что моя пуля пролетела мимо... Ну, «Как же? Такой талант пропал бы!» «Не забудьте кляп!» «Порядок! Не сумешок!» Последнее, что видел Распетрович, перед тем, как ему прикрутили руки к бокам, а на плечи до самых колен натянули грубую мешковину, была бесстрастная, абсолютно каменная физиономия Джона морбида Жаль, конечно, что белый свет показал Распетровичу на прощание именно этот, не самый чарующий свой вид, Однако в пыльнике на те мешка оказалось еще хуже. Дай-ка я его веревочкой поверх перехвачу. Ехать недалеко, но так оно вернее будет. Да куда ему деться? Чуть дернется, я ему в брюхо нож всажу. А мы все-таки перехватим. Пошел. Вы двое, как управитесь, вернитесь сюда и все приберите. А мы возвращаемся. Не беспокойтесь, мам. Вы сделали свою работу, мы сделаем свою. О, как хотелось Расту Петровичу сказать Амалии напоследок что-нибудь этакое, что-нибудь особенное. Но тут бедного юношу поджидало еще одно потрясение. «Душенька, Амалия Казимировна, позвольте старику с вами в карете прокатиться. Потолкуем, о том о сем да и посушим мне будет. Сами видите, вымок весь. А Патрик ваш пускай в мои дрожечки сядет, да за нами едет. Не возражаете, лапушка?» «Садитесь. Да только я вам пожов. Никакая не душенька, и тем более не лапушка». Вокруг одни предатели аспеты и злоядный. И Пежецкая со своими головорезами, и Зуров, и даже Пыжов. Сумма переметная. Вот кого изобличить бы. Прямо жить не хотелось в этот миг Рас Петровичу. Такое он ощутил отвращение, такую усталость. Впрочем, жить его никто особенно и не уговаривал. Куда? Елена к шестому пирсу. Там поглубже, и течение опять же... Как ты думаешь? А мне все едино. К шестому, так к шестому. Но дело в том, что имелся у пленника шанс на спасение. Ловок Франц, а правый рукав прощупать не догадался. В том рукаве стилет, на него и надежда. Если бы зловчиться, до да пальцами, до да рукоятки достать... Сиди тихо. Ой. Да уж, приятель, тут вертись-не вертись, все одно. Человек в мешке еще с минуту подергался и затих. Проклятый стилет перед тем, как вытащиться, больно обрезал запястье Распетровичу. Приехали. Никого. А кому тут быть в дождь среди ночи? Давай, что ли, пошевеливайся, нам еще назад возвращаться. Ну-ка, бери за ноги.